От ООН потребовалось бы тогда быть стороной, гарантирующей свободу, надежность и безопасность города, который имел бы невооруженный статус, за исключением разве что полицейских сил. Наступит время, и возможно весьма скоро, когда нам просто придется убрать оттуда наши войска. Однако это была не американская, а личная позиция Эйзенхауэра и он не собирался убеждать немцев, а тем более навязывать им свою точку зрения. Президент знал, что Бонн проявляет все большую твердость, а Аденауэр становится все менее сговорчивым. А раз так, то какой смысл вести переговоры с русскими? 22 октября... В беседе с Гертером он сказал, что не хочет оказывать давление на Западную Германию. Заключить сделку с Хрущевым он мог, но союзники не одобрили бы его действий. Что же делать? Госсекретарь предложил потянуть время, но Эйзенхауэр только покачал головой. Русские не будут столь щедрыми. Восточные немцы, способны остановить все экономические связи с Западным Берлином. Они могут сделать так, что этот город повиснет на нас мертвым грузом. Западный мир сделал ошибку в 44-45 годах, и сейчас надо найти способ, как заплатить за нее. Тем не менее, он считал себя связанным Вето Аденауэра. Незадолго до намечающегося саммита он сказал Поскольку позиция канцлера Аденауэра является столь негибкой, я вижу мало прока в обсуждении различных вариантов объединения Германии, равно как и решений по Берлину. В общем, Аденауэр помешал выработке компромисса, которого так хотел Хрущев и к которому в целом был готов Эйзенхауэр. 7 месяцев. С октября 1959 года по май 1960 года отведенные для подготовки саммита были потрачены впустую. Над ним нависла угроза превратиться в пустышку. Даже американские военные стали бить тревогу. Провал встречи Большой Четверки станет прологом к подписанию мирного договора с восточными немцами и вызовет непредсказуемую лавину изменений, которая может даже привести к войне. Эйзенхауэр тоже ворчал, что немцы связали ему руки. Но он не терял надежду, что в Париже дела образуются само собой. Никто из глав государств не хочет провала, и какой-нибудь компромисс в конце концов удастся найти. Тем более, что и американская, и советская позиция открывают возможности для этого. В Москве знали, в основном через Бонн, что немцы идут напролом в германском вопросе, а американцы отступают. Западногерманский посол в Москве каждый вечер диктовал отчет о событиях прошедшего дня, в том числе и о своей переписке с Бонном. Возможно, он делал заготовки к мемуарам, но не подозревал, что диктует их прямо в микрофоны КГБ. Самые интересные места из этого дневника через несколько часов ложились на стол к Хрущеву, и он с любопытством их читал. Да и в самом Бонне у КГБ были весьма надежные источники. Первый среди них — Хайнц Фельфе, который в 1958 году возглавил в западно-германской разведслужбе БНД отдел контрразведки, занимавшийся Советским Союзом. Их информацию читал в Москве не только Хрущев, но и его противники в президиуме ЦК. И она давала им сильные доводы для утверждения, что хрущевская политика разрядки и мирного урегулирования с Германией построена на песке. Но это бы еще полбеды, Беда была в том, что у Хрущева не сложились отношения с армией. А в газете «Известия» от Джубей поместил веселую карикатуру «Бесконечный строй солдат», а перед ним довольный улыбающийся Хрущев.